На углу 99 в я н о с т й стрит Стилман остановился, дождался, когда загорится зеленый свет, и перешел на противоположную сторону Бродвея, где чуть выше находилась маленькая дешевая гостиница со звучным названием «Гармония». Куин много раз проходил мимо и хорошо знал, какой там живет сброд, а потом очень удивился, увидев, как Стилман открыл входную дверь и вошел внутрь. Ему почему-то казалось, что старик мог бы позволить себе гостиницу подороже. Однако, увидев через стеклянную дверь, как профессор подходит к стойке администратора, что-то свое имени иначе вписывает в регистрационную книгу, поднимает чемодан и исчезает в лифте, Куин понял, жить Стилман будет именно здесь. п о л а г а я что старик, прежде чем отойти ко сну, выйдет пообедать в соседнем кафе, Куин еще часа два прогуливался взад-вперед по улице, однако Стилман так и не появился, и Куин, решив, что профессор отправился спать, позвонил из углового телефона автомата Вирджинии Стилман, дал ей полный отчет обо всем, что произошло, и направился домой на 107-ю стрит. Все последующие дни, много дней...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 которая на север простиралась до 110-й стрит, на юг — до 72-й, на западе упиралась в Риверсайд-парк, а на востоке — в Амстердам-эвеню. Всякий раз Стиллман выбирал разные пути, маршрут его менялся день от о дня, и тем не менее за границей этой территории он не выходил ни разу.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 Однажды, когда день выдался особенно теплый, Куин видел, как старик спал, растянувшись на траве. С наступлением темноты Стилман обычно обедал в закусочной п о л о н на перекрестке Бродвея и 97-й стрит, после чего шел обратно в гостиницу. Связаться со своим сыном он не пытался ни разу, о чем и было доложено Вирджиние, Стилман —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 Но это бы означало, что старик знает об установленной за ним слежке, а это казалось Куину очень маловероятным. По Камис со своим заданием он справлялся неплохо, держался от старика на почтительном расстоянии, умел затеряться в уличной толпе, он и не привлекал к себе внимания, и не прятался в подворотне. С другой стороны, Стилман вполне мог отдавать себе отчет,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 Одно из двух — либо у Стилмана был план действий, либо нет. Если нет, значит Куин на ложном пути, значит, он понапрасну тратит время. Куда отраднее было предположить, что все действия Стилмана подчинены определенной цели, и Куин готов был принять такое положение вещей за аксиому, по крайней мере, на ближайшее время. о с т а в а л о с ь еще одна проблема — чем занять мысли во время слежки? в о о б щ е т а Куин привык к блужданиям по городу. Эти прогулки научили его ощущать связь между внутренним и внешним. Используя бесцельные движения для пересмотра своих чувств и мыслей, он стал впитывать внешнюю сторону жизни и тем самым нарушать суверенность своего внутреннего мира. Заглушая внутреннее и в н е ш н и м топя себя в самом себе,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 В результате Куину по необходимости приходилось ограничиваться внешней стороной жизни и искать опору не внутри, а вовне. Следить за Стилманом поэтому было для него единственным способом отвлечься от собственных мыслей.